Несомненно, что в этом, как и во многих других случаях, естественная смерть зависит от гораздо более сложных причин, чем простое истощение. Де Фриз уже заметил, что долговечность растения находится в связи с его деятельностью. Факт этот указывает на то, что существуют какие-то внутренние условия организации функционирования, удлиняющие или укорачивающие жизнь растения. Именно в этом должен быть ключ к сота естественной смерти в растительном мире. Но для определения роли этих условий надо бы иметь основательные сведения относительно очень многих пунктов внутренней жизни растений, пунктов, о которых мы, к несчастью, знаем лишь очень мало. В этом отношении гораздо подробнее изучены условия жизни простейших растений, дрожжей и бактерий. Правда, что эти низшие существа обильно размножаются делением или почкованием, что ставит их в разряд организмов, у которых отсутствует естественная смерть. И однако, несмотря на это, в жизни дрожжей и некоторых бактерий часто наблюдаются явления, которые могут быть истолкованы как примеры естественной смерти. В то время, когда ещё не было известно, что все брожения производятся микроскопическими растениями, знали уже, что при известных условиях брожение останавливается гораздо скорее, чем при других. Так, прибавление мела помогает превращению сахаров в молочную кислоту. Без этого брожение останавливается раньше, чем распространяется на большую часть сахара. Когда Пастер в 1857 году сделал это своё великое открытие микроба молочнокислого брожения, он в то время заметил, что организм этот, хотя сам производит молочную кислоту, но страдает от избытка её. Чтобы брожение могло закончиться, надо было прибавлять мел для нейтрализации кислоты. Если же действие молочной кислоты слишком продолжительно, то не только прекращается брожение, но и умирают сами микробы. Вот почему часто бывает очень трудно в течение долгого времени сохранить живым молочное бродило. Один из самых нестойких видов его представляет тот, который был изолирован Ристом и Кури из египетского лебена. При посеве в глубине агара бродило это умирает уже через несколько дней. Вероятно, смерть его зависит от выделяемой микробом на счёт сахара и не нейтрализованной молочной кислоты. Превращение сахара в молочную кислоту есть основная функция микроба, тесно связанная с его организацией. Поэтому остановка брожения и окончательная смерть бродила при вышеизложенных условиях могут быть отнесены к естественной смерти. последнее наступает вследствие самоотравления, то есть отравления продуктами физиологической деятельности самого микроба. Тот факт, что смерть эта наступает тогда, когда среда заключает еще достаточное количество сахара для питания микроба, ясно показывает, что она, смерть, не зависит от истощения. Пример молочно-кислого бродила далеко не единственный. Микроб, производящий масляное брожение, также очень страдает от выделяемой кислоты. Бертранс, сделавший очень подробное исследование о микробе, вызывающем брожение сахара, добытого из рябины, сарбоза, сообщил мне, что брожение это также прекращается под влиянием микробных продуктов. Сам микроб умирает естественной смертью тогда, когда среда далеко ещё не истощена. Избыток алкоголя также вреден для производящих его дрожжей. Проражение останавливается, как только достигнута определённая граница его. При взращивании дрожжей в среде очень богатой азотистыми веществами и очень бедной сахарами, дрожжи питаются первыми и производят аммиак на счёт этих азотистых веществ. Между тем, щёлочи гибельны для дрожжей, и последние быстро умирают от самоотравления ими. В вышеприведённых примерах мы имеем дело с естественной смертью, вызванной жизнедеятельностью микробов, тесно связанной с их внутренней организацией. Правда, что изменением внешних условий можно устранить эту смерть, стоит только нейтрализовать кислоты, произведённые бактериями, или щёлочи, выработанные дрожжами, для того, чтобы продлить жизнь этих микроорганизмов. Факты эти могут быть поставлены на реду с вышеизложенными относительно высших растений. Помешав созреванию семян, можно продлить жизнь многих однолетних растений и обратить их в двухлетние или даже многолетние. Здесь также возможно значительно отодвинуть естественную смерть, несмотря на то, что она зависит от внутренних причин. Является вопрос: не легче ли объяснить естественную смерть высших растений, которую принято сводить к истощению, также отравлением, наступающим в течение их жизненного развития. Растения часто производят яды, убивающие животных и человека. Быть может, некоторые из этих ядов вредны для них самих? Нет ничего невероятного в предположении, что некоторые из них развиваются как раз во время созревания семян. Устранение этого созревания в то же время мешало бы и отравлению всего растения. Гипотеза эта вполне вяжется с многочисленными случаями естественной смерти, наступающей тогда, когда почва далеко еще не истощена. Многочисленные примеры частичной смерти, какого увядание отдельных цветков в то время, как общий их стебель продолжает ещё производить новые цветы, как у вышеупомянутого гераниума, могут также объясняться местным действием ядов, недостаточным для отравления всего растения. Само собой разумеется, что это объяснение естественной смерти высших растений с самоотравлением – простая гипотеза. Она способна, однако, быть может, послужить поводом для новых исследований. Если бы она подтвердилась, то легче было бы объяснить ею совпадение смерти с плодоношением, чем гипотезой какого-то предопределения для достижения предназначенной цели. Допустим, что подобно бактериям и дрожжам, высшие растения также подвержены самоотравлению. при этом в тех случаях, когда яды производились бы до созревания семян, растения оставались бы бесплодными и окончательно исчезли бы вследствие отсутствия потомства. Производство же ядов во время плодоношения нисколько не мешало бы смене поколений и поэтому могло бы беспредельно сохраняться. Так как отравление неизбежно, то легко объяснить, что многие растения выживают после плодоношения и избегают естественной смерти. Таковы драконовое дерево, баобабы, кедры, упомянутые в этой главе. Но если идея о самоотравлении высших растений пока только гипотеза, то естественная смерть бактерий и дрожжей, вызываемая отравлением собственными продуктами, факт, который мы вправе признать вполне действительным. Итак, у высших и низших представителей растительного мира встречаются как примеры естественной смерти, которые можно свести к самоотравлению, так и примеры отсутствия её. Глава 2. Естественная смерть в мире животных. Различные происхождение естественной смерти у животных. Примеры естественной смерти, сопровождающейся насилием. Примеры естественной смерти животных, лишённых пищеварительных органов. Естественная смерть у различных полов. Гипотеза о причине естественной смерти животных. В животном мире примеры естественной смерти разнообразнее и сложнее, чем в растительном. Я надеюсь доказать в этой главе, что смерть, по-видимому, установилась независимо в различных животных группах. В некоторых случаях она приняла очень странный и как будто парадоксальный вид. Разница между естественной и насильственной смертью так значительна с виду, что принято противопоставлять их одну другой. Между тем, в животном мире наблюдаются случаи, где естественная смерть, тесно связанная с организацией, наступает однако насильственно. Приведу к этому несколько примеров. На морской поверхности часто встречаются мелкие прозрачные, крайне нежные существа, формы своей напоминающие каску. Зоологи назвали их перидиумами. Строение их не очень сложно. Кожные покровы чрезвычайно тонкие, и на нижней части тела находится ротовое отверстие, ведущее в довольно обширную кишечную полость. Беспрерывное движение мерцательных волосков привлекает в неё мелкие тела, которые перевариваются, попав в эту полость. Отсутствие всяких половых органов у пелидиумов заставило зоологов предполагать, что они имеют дело не с взрослой формой, а только с личиночным состоянием какого-нибудь морского животного. Предположение это вполне оправдалось. Не раз удалось наблюдать явление превращения пелидиума в плоского червя из группы немертин. Через некоторое время вокруг высупомянутой кишечной полости образуется зародыш. На дальнейшей стадии развития он со всех сторон обволакивает кишечный канал пелидиума, который наконец и отрывает с помощью сильных мышечных движений. В конце концов маленькая немертина уплывает, унося с собой кишечный канал пелидиума. Последний еще некоторое время плавает в морской воде, а затем умирает от своей раны, образованной на месте вырвыганных органов пищеварения. Способ, которым Немертина освобождается от матери, вполне насильственный. Между тем, смерть Белидиума нельзя рассматривать иначе, как пример естественной смерти. Действительно, все здесь происходит под влиянием внутренних, а не внешних влияний, так часто наблюдаемых в роде людском. К червям относится многочисленная группа нематод, между которыми несколько кишечных паразитов человека, каковы аскариды, трихины, трихоцефалы и прочие. Но есть и нематоды, свободно живущие в земле, в воде, а некоторые даже в эксусе. Все они имеют очень прочные кожные покровы. Некоторые из этих червей живородящие. Они не кладут яиц, как большинство их родичей, а рождают хорошо развитых и подвижных молодых червей. Среди паразитов человека трихины производят множество молодых личинок, легко высвобождающихся через отверстие женских половых органов. Но между свободно живущими нематодами есть такие, у которых это отверстие слишком мало для прохода крупных личинок. Наблюдая представителей этой группы, Diplostomum dentatus Около 50 лет тому назад я был поражён тем, что рождающиеся личинки для выхода наружу грубо разрывают тело матери, поглотив предварительно всё её содержимое. Личинки вылупляются из яиц внутри материнского организма. Не будучи в состоянии выйти наружу вследствие малых размеров полового отверстия, они ищут выхода внутри всего материнского организма, пожирая и разрывая всё на своём пути. Мать вследствие этого вскоре умирает. Хотя смерть ее вызвана насилием со стороны потомства, тем не менее она может служить примером естественной смерти. Становясь на телеологическую точку зрения, как это было сделано в аналогичных случаях некоторыми ботаниками, можно было бы сказать, что пелидиум и диплогастер умирают потому, что совершили свое назначение, произведшим молодых немертин и нематод. С этой точки зрения их естественная смерть была бы предопределенной. Такое истолкование, однако, ничем не оправдывается. Гораздо правдоподобнее наоборот, что эта смерть, наступающая после производства молодого поколения, не помешала сохранению вида. Вследствие этого и могла установиться выше упомянутая столь странная естественная смерть через насилия. Если бы половое отверстие дисплагастера было больше, и личинки могли беспрепятственно выходить наружу, то мать выживала бы, несмотря на то, что достигла цели своего существования. Но далеко не все случаи естественной смерти в животном мире обязаны насилием, как это было описано относительно пилидюма и диплагастера. Очень часто смерть наступает при гораздо более мирлюбивых обстоятельствах. Трудно с точностью разобрать многие из этих примеров, поэтому обратимся к таким, где в естественности смерти не может быть сомнения. Нередко встречаются животные, лишённые органов, необходимых для продолжительного существования. Нет ничего удивительного в отсутствии органов пищеварения у животного, которое живёт в жидкости, заключающей растворённые питательные вещества. Таков пример солитера, живущего в кишках человека и животных. Но когда животное свободно плавает в морской или пресной воде и в то же время лишено всего нужного для его пищеварения, то оно может жить только пока заключает в себе запасы, сохранённые со времени своего зародышевого состояния. При этих условиях быстро наступающая смерть несомненно естественная. Лучшим примером этому служат коловратки, мелкие прозрачные животные, водящиеся в пресной воде. Прежде их смешивали с инфузориями, но они отличаются от последних гораздо более сложным строением. У них вполне развитой кишечный канал, сложные выделительные органы и совершенно обособленная нервная система и органы чувств. Животные эти разнополые. Каждый вид их имеет самцов и самок. Но в то время, как организм последних вполне развит, самцы недоразвиты и не имеют вовсе кишечного канала. Кожные покровы их настолько плотны, что не пропускают сквозь себя растворённых веществ, и самцы, лишённые пищеварительных органов, могут жить только очень кратковременно. Для подобного изучения жизни и смерти этих самцов я пользовался видом коловраток, предоставленных мне Хавкиным. Вид этот имеет то преимущество, что легко разводится в большом количестве в сосудах, наполненных водой, кипячённой с хлебной мякотью. 1 г хлеба на 500 г воды. Уже по самому яйцу можно распознать пол этих коловраток. Яйца дающие самцов гораздо меньше, чем те, из которых выходят самки. Легко изолировать мужские яйца и проследить их жизнь до самого наступления естественной смерти. Весь цикл их существования, от кладки яйца и до смерти, длится приблизительно 3 дня. По всей вероятности, это самая короткая жизнь во всем животном царстве. Хотя взрослое состояние некоторых паденок длится всего несколько часов, тем не менее полный их жизненный цикл гораздо дольше, чем у самцов-коловратки, так как личиночное состояние тянется у первых месяцы и годы. Точис после вылупления маленькие самцы начинают плавать с помощью своих мерцательных ресничек и сильно развитых мускулов. Они сейчас же ищут самок, так как их половые органы вполне зрелы при вылуплении из яйца. Прозрачное тело коловрата лишено пищеварительных органов и наполнено подвижными и зрелыми семенными телами. И действительно, как только самцу удаётся прикрепиться к самке, он опорожняет своё содержимое. Можно бы предположить, что именно это быстрое выделение семенных тел и вызывает смертельное потрясение, но это не оправдывается на деле. Самцы могут жить после оплодотворения ещё 24 часа, то есть 1/3 всего своего существования. С другой стороны, были изолированы самцы, не вступавшие в половые сношения, и это нисколько не удлинило их жизнь. В одном из своих опытов я отделил двух самцов, а третьего посадил с двумя самками. Из них всего дольше выжил этот третий самец. Естественная смерть самцов начинается со ослабления движений тела. В то время как мускулы и мерцательные реснички ещё вполне подвижны, головарядка делает одни частичные движения, то сокращается одна голова, то один хвост. Всё туловище не в состоянии, однако, передвинуться. Иногда замечается сильное движение ресничек, точно они хотят этим возместить неподвижность тела. Такое состояние длится несколько часов после прекращения всякого движения. Судя по своей подвижности, всего дольше живут семенные тела. Во время огоней на самцов нападают бактерии, очень многочисленные в среде, где живут коловратки. Они скапливаются вокруг головы и хвоста самцов, но не могут проникнуть внутрь их. Смерть самцов следовательно не сколько не зависит от микробного заражения, а происходит от чисто внутренних причин. Умирают ли самцы от голода? Вряд ли, потому что ткани не представляют никаких видимых изменений до агонии. Это подтверждается наблюдением самок, действительно умирающих иногда от голода. В старых истощённых средах голодные самки становятся худыми, спавшимися и совершенно прозрачными, ткани их теряют свою зернистость. Ничего подобного не наблюдается у самцов, умирающих не потеряв своего нормального вида. Остаётся предположить, что естественная смерть самцов зависит от отравления вследствие недостатка обмена в собственных тканях. Мы уже знаем, какую важную роль играет самоотравление организма. Обилие выделительных органов показывает, что у самцов калавраток происходит обмен веществ, одни из которых должны удаляться наружу. Когда же выделения эти недостаточны, то должно наступить отравление тканей. Так к огони начинается из прекращения координации движений, то надо полагать, что смертельное самоотравление самцов прежде всего касается нервных центров. Мерцательные же реснички и мускулы затронуты только в конце умирания. Несомненно, что самцы коловрата кончают своё существование естественной смертью в строжайшем смысле слова. Но не следует думать, что самки, снабжённые вполне развитыми пищеварительными органами, умирают иначе. Жизнь самок коловраток длиннее и сложнее, чем у самцов. Вследствие этого они подвержены гораздо большим случайностям. Так самки иногда умирают от голода или других внешних причин. Но если устранить эти неблагоприятные влияния, то они живут около 2 недель, а затем всё же умирают естественной смертью. Явление последнее совершенно сходны с описанными у самцов. Но ни одни коловратки подвержены спокойной естественной смерти, так резко отличающейся от бурной смерти пелидиума и диплогастера. Мы встречаем немало сходных примеров среди беспозвоночных. Не буду входить в подробности, а ограничусь только несколькими фактами. Один американский естествоиспытатель Дана уже более 50 лет тому назад открыл на поверхности моря столь странное маленькое животное, что дал ему название Монстрилла. Это мелкое ракообразное приближается к циклопам, так часто встречаемым в болотах. Но в то время как последние снабжены всем необходимым для захвата добычи и переваривания её, у монстрил нет ни хватательных органов, ни даже кишечного канала. Они снабжены богатыми мускулами, нервной системой, органами чувств и половыми органами. Им не достаёт только всего нужного для продления жизни через питание. Они, следовательно, заранее обречены на естественную смерть. Эти странности строения были выяснены только несколько лет тому назад исследованиями Малакена. Манстрилы проводят целый период своего существования в качестве паразитов некоторых кольчатых червей. В это время они накапливают необходимый материал для образования половых продуктов, яиц и семенных тел, и для свободной жизни в море во время развития своего потомства. У манстрил не только самцы, но и самки лишены органов пищеварения. Это тем замечательнее, что самки у них носят при себе яйца до самого вылупления, из них новое поколение, подобно тому, как самки рака, лангуста и многих других ракообразных. Малакен думает, что манстрилы умирают от голода. Лишённые пищеварительных, хватательных и жевательных органов, говорит он, манстрилы не имеют никакой возможности питаться и после кратковременной жизни неминуемо обречены на голодную смерть. Предположение это логически вытекает из особенностей их строения. В пользу этой гипотезы Малакен приводит тот факт, что перед смертью ткани и органы манстрил представляют явные признаки дегенерации. Прежде всего обнаруживается дегенерация на глазах. Пигмент растворяется и мало-помалу исчезает. Зрительные элементы распадаются. Затем наблюдаются индивиды, особенно самки, дегенерация которых ещё полнее. Так, у пойманной в сачок самки не было боли и никаких признаков каких бы то ни было органов в головном суставе. Глаза, мозг, кишечник почти совершенно исчезли. Щупальцы сводились к остатку первого и части второго суставов. Все это, очевидно, старческие признаки, предшествующие смерти. Эти доводы могут служить не только подтверждением гипотезы естественной смерти манстрилы от голода, но также и обратного положения относительно самцов калавраток, у которых огонь наступает при полном отсутствии признаков такой дегенерации органов. Трудно приписать голоду естественную смерть, наступающую у некоторых насекомых вскоре после достижения ими окончательной стадии развития и маго. Так те самки оригинальных бабочек, названных психидами Селинобия, которые кладут яйца не будучи оплодотворёнными, живут всего один день в окончательности своей стадии развития. Между тем самки тех же насекомых, выжидающие оплодотворение, могут жить более недели, не принимая никакой пищи. Следовательно, быструю смерть первых невозможно объяснить голодом. Упадёнок, представляющий наилучший пример естественной смерти, последнее наступает уже через несколько часов жизни в взрослой форме, без всяких признаков какой бы то ни было дегенерации органов. Так как другие подёнки, Хлоя, живут без пищи несколько дней, то маловероятно, чтобы кратковременность первых объяснялась голодом. Скорее можно отнести эти примеры естественной смерти на счёт самоотравления организма, следствия которого могут обнаруживаться через различное время, смотря по обстоятельствам. У высших животных, у позвоночных, нет столь удобных условий для наблюдения естественной смерти, как у беспозвоночных. Все они снабжены достаточно развитыми органами пищеварения, позволяющими им жить гораздо дольше, чем лишённым их нищим животным. Поэтому естественная смерть должна наступать очень редко у позвоночных. Умирающих больше частей от внешних причин, каковы холод, голод, заразные паразитические болезни или смерть от врагов. Итак, нам остаётся обратиться к человеку для изучения естественной смерти у существ с высшей организацией. Глава 3. Естественная смерть в человеческом роде. Естественная смерть стариков. Аналогия между естественной смертью и сном. Теория сна. Патогенные вещества. Инстинкт сна. Инстинкт естественной смерти. Ответ на возражение. Приятное ощущение при наступлении смерти. Смерть стариков часто описывают как естественную, но она в громадном большинстве случаев зависит или от заразных болезней, особенно от воспаления лёгких, которое очень часто принимает скрытый характер, или от апоплексических ударов. Настоящая естественная смерть должна быть крайне редкой у человека. Вот как описывает её Диманш. Достигнув глубочайшей старости и сохранив еще последние отблески угасающей мысли, старик чувствует, как слабеет со дня на день. Члены его перестают покоряться слабеющей воле. Кожа становится бесчувственной, сухой и холодной. Конечности теряют всякую теплоту. Лицо худеет, глаза впадают и зрение мутится. Слова застывают на разверстых губах. Жизнь покидает старика, начиная от поверхности к центру. дыхание затрудняется, и наконец сердце перестаёт биться. Старик потихоньку угасает, точно засыпает своим последним сном. Вот какова естественная смерть в строгом смысле слова. В человеческом роде не может быть и речи о том, чтобы естественная смерть зависела от истощения потомством или от голода, как у манстрилы. Гораздо вероятнее, что причина её само отравление организма. Предположение это основано на большом сходстве между естественной смертью и сном, который сам по всей вероятности зависит от отравления ядами, получаемыми в результате деятельности наших органов. Уже скоро 50 лет, как впервые была высказана теория, по которой сон объясняется самоотравлением организма. Её поддерживали многие очень авторитетные учёные, между которыми назову Оберштейна, Бинса, Приера, Эрера. Первые двое объясняют сон скоплением в мозгу продуктов истощения, которые уносятся кровью во время покоя. Пытались даже определить свойства этих наркотических веществ. Так некоторые учёные полагали, что во время деятельности наших органов накапливается излишек некой кислоты, от которой организм избавляется во время сна. Приер эр... Захотел глубже изучить эту задачу. Он предполагает, что деятельность всех наших органов даёт начало продуктам, названным им патогенными, которые обусловливают ощущение усталости. По его мнению, вещества эти накапливаются во время бодрствования и разрушаются окислением во время сна. Приер полагает, что среди патогенных веществ главную роль играет молочная кислота, что подтверждается её наркотическим свойством. Если теория Приера справедлива, то само отравление молочной кислотой при засыпании человека и животных представляет большое сходство с остановкой брожения бактерий, производящих ту же кислоту, избыток которой отравляет их. Подобно тому, как сон может перейти в естественную смерть, так и прекращение молочного брожения может привести к смерти бактерий, производящих кислоту. Однако, пока мы не имеем ещё подтверждения теории Приера, Эррера противопоставляет ей другую теорию, по которой сод вызывают не кислоты, а наоборот щёлочи, описанные Арманом Гаттье под именем лейкомаинов. Гаттье нашёл, что вещества эти действуют на нервные центры, вызывая усталость и сонливость. Поэтому Эррера думает, что они легко могут причинять сон наступающему в организме при наибольшем накоплении лейкомаинов. Он полагает, что поногенные вещества действуют непосредственно, отравляя нервные центры. По его мнению, они выделяются во время сна и сглаживают повреждения организма. Признание этой теории Эрера позволило бы установить известную аналогию между сном и естественной смертью с одной стороны, и остановкой развития смерти дрожи, взращенных в азотистых средах, с другой. В последнем случае мы имеем также дело с отравлением щёлочью, аммиаком и его производными. Однако надо признать, что сведения наши ещё недостаточны о внутреннем механизме отравления, вызывающего сон. Понятия наши о ликмаинах вообще не полны, хотя в последние годы был изучен один из них адреналин, добытый из надпочечных желёз. Алкалоид этот вырабатывается в поджелудочных, откуда переходит в кровообращение. Он обладает свойством сильно сокращать артерии, благодаря чему его употребляют против кровотечений. Вещество это, введённое в больших количествах или в часто повторных приёмах, действует как настоящий яд. Но в маленьких дозах оно производит анемию органов и имеет особое влияние на нервный центр. Врач Зейган установил, что впрыскивание 1 мг адреналина, смешанного с 5 г физиологического раствора поваренной соли, 7,5 на 1000 частей воды, поблизости мозга производит у кошки седаторные действия. Приблизительно через минуту после впрыскивания кошка погружается в глубокий сон, длящийся от 30 до 50 минут. В течение этого времени чувствительность исчезает во всём теле животного, и даже спустя некоторое время она ещё сильно понижена. После пробуждения животное некоторое время производит впечатление опьянелых от сна. Так как сон вообще сопровождается малокровием мозга, и так как адреналин действительно способен произвести такое состояние, то можно бы предположить, что вызывающие сон продукты наших органов заключают значительное количество этого наркотического вещества. Против такой гипотезы могут, пожалуй, привести недавние исследования относительно усталости и её причин. Каждый новый шаг в науке оказывает своё влияние на изучение сложной и интересной задачи сна. В то время, когда алкалоидам, птомаинам, приписывали значительную роль в заразных болезнях, старались и сон объяснить влиянием сходных веществ. В настоящее же время, когда увидели, что при этих болезнях действуют главным образом яды очень сложного химического состава, стараются объяснить усталость и сон влиянием аналогичных веществ. В этом направлении особенное внимание за последнее время обратили на себя исследования Вейхарта Этот учёный очень настаивает на том, что во время деятельности органов накапливаются особые вещества, но не органические кислоты или лейкомаины, а вещества, сходные скорее с ядовитыми продуктами болезнетворных микробов. Вейхард заставляет лабораторных животных производить утомительные продолжительные движения в течение целых часов, а затем убивает их. При этих условиях мышечный выжим оказывается очень ядовитым. Если привить его нормальным животным, то последние обнаруживают крайнюю усталость и могут даже умереть через 20-40 часов. Все попытки определить химический состав вещества, обусловливающего усталость, не удалось, так что мы не имеем точного понятия о нём. Одно из его свойств представляет особенный интерес. Если впрыснуть в вену нормальных животных не смертельную дозу этого вещества, то в крови получается противоядие, ему точно так же, как прививка дифтеритного яда производит антидифтерийный сырум. Когда Вейхард впрыскивал смесь яда, вызывающего усталость, с маленькими дозами противоядного сырума, животные не обнаруживали никаких изменений. Нейтрализующее действие противоядия проявлялось даже, когда его давали проглотить животному. На основании своих опытов Вейхард надеется найти вещество, противодействующее усталости. В последнее время Пьеррон производил исследования на собаках. Он подолгу мешал им спать, причём в их крови развивалось ядовитое вещество, отравляющее животных, которым эта кровь впрыскивалась в вену. Хотя в настоящее время ещё невозможно высказаться относительно природы вещества, накапливающегося во время деятельности органов и вызывающего усталость и сон, тем не менее становится в высшей степени вероятным, что оно существует и что сон действительно зависит от известного рода самоотравления организму. До сих пор теория эта была непоколеблена никакими доводами. Недавно против неё высказался женевский физиолог Клепред Он тумит, что теории этой противоречит тот факт, что новорождённых спят очень много, а старики напротив очень мало. Но это легко можно объяснить большей чувствительностью нервных центров ребёнка, как это видно относительно множества других вредных влияний. Другие возражения к Лапареде как, например, благоприятное влияние на сон прогулки на чистом воздухе, сонливость после слишком долгого сна и так далее, никоим образом не могут противоречь теории самоотравления. Это второстепенные факты, зависящие, вероятно, от каких-нибудь осложнений, трудно определимых при настоящем состоянии наших знаний. Клапарет указывает еще в виде возражения на бессонницы неврастенников. Но последние легко объясняются чрезвычайным возбуждением нервных элементов, вследствие этого отчасти теряющих чувствительность к ядам. С другой стороны, с теорией самоотравления вяжутся многие прочно установленные факты. Уже не говоря о сне, вызванном наркотическими веществами, можно привести еще сонную болезнь. Вполне доказано, что последние обязаны своим существованием микроскопическому паразиту – трипаносома гомбиенсис, открытому деттоном. Паразит этот развивается в крови и распространяется в жидкости, окружающей оболочки нервных центров. Один из самых характерных признаков поздней степени этой болезни – беспрерывный сон. Сонливость постепенно усиливается, и больной принимает следующий характерный вид. Голова его опущена на грудь, веки закрыты. Вначале легко вывести больного из этой дремоты, но вскоре наступают непреодолимые приступы сна, охватывающие его во всяких положениях, особенно после еды. Эти всё более и более длинные и глубокие приступы сна приводят к коматозному состоянию, из которого же очень трудно вывести больного. совокупность всех современных медицинских знаний не позволяет сомневаться в том, что это сонливое состояние ни что иное, как отравление ядом трепонозом. клопаред противопоставляет токсической теории сна другую, которую называет инстинктивной. по его мнению, сон проявление инстинкта, цель которого прекращение деятельности. мы спим не от того, что отравлены или истощены, но для того, чтобы не быть ни тем, ни другим. Однако для проявления этого снотворного инстинкта необходимо участие некоторых физиологических условий, между которыми имеет место и отравление нервных центров. Клопарет думает, что сон составляет активное явление, вызванное накоплением в организме остатков от питания тканей. Для того, чтобы вызвать сон, нервные центры должны претерпевать влияние этих остатков, то есть процесс, который можно уподобить некоторого рода отравлению. Голод – такое же инстинктивное чувство, как и потребность спать. Но он проявляется только тогда, когда ткани наши достигают известной степени истощения, которую мы не можем еще точно определить. И так нет никакого принципиального противоречия между токсической и инстинктивной теориями сна. Каждая из них рассматривает только разные стороны известного состояния организма. Аналогия между сном и естественной смертью позволяет предположить, что последнее наступает также вследствие самоотравления, оно гораздо глубже и серьёзнее того, которое вызывает сон. Но так как у человека естественную смерть наблюдали только очень недостаточно, то о ней могут быть высказаны лишь одни гипотезы. Можно предположить, что подобно тому, как при сне проявляется инстинктивная потребность отдыха, так и при естественной смерти человек должен инстинктивно желать умереть. Я уже рассматривал этот вопрос в своих этюдах о природе человека, глава 11. Так что здесь не сочтем вновь излагать мои воззрения по этому поводу, ограничившись приведением нескольких добавочных справок, собранных мною за последнее время. Я считал самым доказательным фактом в пользу существования у человека инстинкта естественной смерти случаи, приведённый Такарским относительно одной старухи. Ещё при жизни Такарского я просил одну общую знакомую узнать от него подробности этого столь интересного случая, рассказанного им недостаточно обстоятельно. К сожалению, Такарский не мог добавить ничего нового к уже изложенному им. Кажется, я нашёл источник, откуда он почерпнул свой рассказ. В одной книге, знаменитой в своё время о физиологии вкуса, Брилиас-Варен рассказывает следующий случай. Моя бабушка, Грантант, 93 лет, была при смерти. Хотя она уже некоторое время не покидала постели, но ещё сохранила все свои умственные способности, и заметили её состояние только благодаря уменьшению аппетита и ослаблению голоса. Она всегда высказывала мне большую привязанность, и я оставался у её кровати, нежно ухаживая за ней. Это не мешало мне наблюдать её тем же философским взглядом, как и я обращал на всё окружающее. «Здесь ли ты, племянник?» – сказала она едва внятным голосом. «Да, бабушка, я к вашим услугам, и думаю, что вам бы хорошо выпить немного славного старого вина. Да, и, милый друг, жидкость всегда может пройти». Я поторопился, тихонько приподнял её и заставил её проглотить полстакана моего лучшего вина. Она тотчас оживилась, сказала, обратив на меня некогда очень красивые глаза: "Спасибо за эту последнюю услугу. Если ты доживёшь до моего возраста, то увидишь, что смерть становится точно такой же потребностью, как и сон". Это были её последние слова. Через час она уснула вечным сном. Подробности эти подтверждают, что мы действительно имеем здесь дело с инстинктом естественной смерти. Этот инстинкт в данном случае проявился сравнительно рано у особы, сохранившей умственные способности. Вообще же он должен обнаруживаться значительно позже, так как старики большей частью ещё очень желают жить. Давно уже было замечено, что чем дольше живёшь, тем более хочется жить. Ренувье, французский философ, умерший несколько лет назад, представил новые доказательства этого правила. Чувствуя близость смерти на 88-м году, он записывал свои последние впечатления. Я немало несоблюдаюсь насчёт моего состояния. Я знаю, что я скоро умру, через неделю или через две. А между тем, мне ещё так много хотелось бы сказать относительно моего учения. В моём возрасте не позволительно надеяться. Дни уже сочтены, быть может, даже часы. Нужно примириться с этим. Я умираю не без сожаления. Мне жаль, что я никоим образом не могу предвидеть судьбы моих воззрений. Я умираю, не сказав последнего слова. Все умирают, не успев выполнить свои цели. Это самое печальное из печали нашей жизни. Это ещё не всё. Когда человек стар, даже очень стар и привык к жизни, то умирать очень тяжело. Мне кажется, что молодые люди легче мирятся с мыслью о смерти, чем старики. Перейдя за 80 лет, человек становится трусом и не хочет более умереть. И когда становится несомненным, что смерть приближается, то душа наполняется большой горечью. Я изучал этот вопрос со всех сторон. Вот уже несколько дней, что я переживаю всю ту же мысль. Я знаю, что я умру, но я не могу убедить себя в том, что я умру. Во мне возмущается не философ. Философ не верит в смерть, но против нее возмущается старик. У старика нет силы для примирения со смертью. Тем не менее, нужно примириться с неизбежностью ее».